Глава 11. После тусклого света подземелий даже неяркий свет заходящего солнца основательно слепил и резал глаза. Пока я промаргивался, школота успела завалить приват угрозами. «Вот спасибо, ребята, а то ваши имена как раз не успел записать, а в логах ковыряться лениво», — добавил пионеров в черный список с памяткой «За какие заслуги». Теперь интерфейс игры будет подсвечивать их имена красным, напоминая о возможной угрозе. Со стороны клеток донесся отчаянный вскрик книги Дроу. Спутать ее оперный голос с другим было невозможно. Темная эльфийка стояла в клетке, держась побелевшими пальцами за ржавые прутья. Я проследил за ее взглядом. Вдоль ряда клеток шел светлый эльф и хладнокровно приканчивал пленников одного за другим. Уже три тела покоились на грязном полу, а игрок, стряхивая кровь с меча, подходил к следующей жертве. «Да что же он творит?» «Стой здесь! Я сейчас!» Бросил я Таале и уже набегу скомандовал мишки. «Гумунгус, охраняй!» Успел я в последнюю секунду. Перехватил руку с мечом и рывком развернул эльфа к себе. «Погоди, зачем ты их так?» Парень оглядел меня внимательным взглядом цепких глаз – «Оценил мои позорные шмотки, а затем легко высвободил руку. Параметр силы у него был гораздо выше, оно и понятно. Мало того, что воин, так еще и укомплектован по самое не могу. Недешевая даже на вид броня, явно из одного комплекта, меч, увитый рунами и отливающий сиреневым светом. Может, донат или из топового клана, что помогает своим членам приодеться? Воин был младше меня на пять уровней, но его, похоже, это совсем не смущало». «Отвали! Квест у меня по голде за голову платят Да и отношения с фракцией дают. тебя тут ничего не светит. Они только раз в сутки спаунятся. Я их уже третий день геноцидю». «У меня тоже с ними квест. Утром еще взял». Воин лишь презрительно усмехнулся и пожал плечами. «Твои проблемы!» Он отвернулся и снова занес меч. «Блин, вот ведь мудак!» Я вновь схватил его за плечо. «Да постой же!» Парень нахмурился и с угрозой посмотрел на меня. Я быстро отсчитал нужное количество монет. Черт с ними, легко пришло, легко ушло. С одних уродов снял, другому уроду отдам. Держи, протянул ему деньги. 17 клеток, 17 золотых. Ты остаешься при своих и больше пленников не трогаешь. Идет? Внимание! Вы выполнили скрытое задание «Безвозмездная помощь». В трудную минуту, не преследуя прямой материальной выгоды, Пожертвуй весомой частью своего состояния ради помощи попавшему в беду. Награда улыбка фортуны. Теперь на целую неделю удача будет повернута к вам лицом. Увеличивается шанс нанесения критического удара, выпадения из монстров редких предметов и многое другое, что завязано на удачу и расположение богов. Парень взял деньги, задумчиво покачал их в руке, при этом внимательно осматривая и прокачивая меня. Затем... Приняв какое-то решение, сыпал монеты к себе в кошель. «Но «Ну раз ты такой богатенький буратино, и они тебе так нужны живыми, то гони еще тридцать золотых, и я подумаю. Они подходят? Гриби отсюда!» Он откровенно забавлялся, глядя на меня с усмешкой и легонько покачивая с ноги на ногу, при этом похлопывая себя мечом по бронированному бедру и пуская солнечные блики мне в лицо. Похоже, что заплатив, я лишь показал свою слабость и заинтересованность. А оценив мой внешний вид и отсутствие кланового значка, плюс легкость, с которой я расстался с золотом, парень решил, что и ему улыбнулась фортуна в виде лоха с деньгами. Я набычился. «Слышь, Мудила, ты не борзей? Взял деньги, так отвали. А нет, по-другому решать будем». Тот рассмеялся. «По-другому? Это можно!» Он резко впечатал мне в живот носок кованного стального сапога, да так, что я отлетел на пару метров. «Внимание! Вы атакованы другим игроком. При самозащите пока счетчик не увеличивается». «Впечатляет, однако, 20% процентов жизни как не бывало. Плюс больно и обидно. Если это не какой-то хитрый спецудар, а простой пинок, то дело совсем кислое». От входа в пещеры с ревом бросился медведь. Парень не очканул, лишь сжал в злую нитку губы и перекинул со спины на руку тяжелый щит. Медведь тараном врезался в игрока, но тот устоял, приняв удар на щит и тут же контратаковал мечом, снеся одним выпадом процентов 5 хитов. «Эй, это конный мишку положит!» Я принялся с максимальной возможной скоростью кастовать весь свой арсенал. Дот, дот, руки, качалка, качалка, еще качалка!» Подбежала Тааля и попробовала лечить медведя. Но на зомби обычные клериковские заклинания излечения излечения не действуют. Быстро разобравшись, эльфа схватилась за меч и бросилась на врага со спины. Интересно, она просто безбашенная? Или действительно друг, который всегда подпишется за тебя и лишь потом будет разбираться, кто прав, а кто виноват? Эльфа мы все же одолели. Крут был, не спорю. Данат рулит. К концу боя я остался без маны, да и мишки поплохело основательно. У бедного Пета оставались не больше четверти жизни. Загибаясь, воин бросил на меня запоминающий и очень многообещающий взгляд. «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией темного альянса улучшилось. Внимание! ПК-счетчик убитого игрока равен 12». Аккуратный был гад. Всех подряд не атаковал. «Мне повезло, что я проскочил почти 30 уровней за два дня. Иммунитет к ПК спал с меня сегодня утром, а драться пришлось уже трижды. Если бы я качался, как все, вряд ли мой ПК-счетчик был бы равен нулю, и с каждым таким столкновением накручивался все больше и больше. Ну, мистер Донат, давай посмотрим, что ты нам оставил». 12-ти процентный шанс, что бросишь что-нибудь интересное из своих недешевых вещичек». Я подошел к могилке и коснулся ее ладонью. Звякнуло почти шесть десятков голды, упали в карман. Чистая прибыль — 40 золотых. А выгодно это дело, ПК. Понимаю, почему молодежь удержаться не может. Из вещей, к сожалению, ничего не упало. Только именной жетон. В приват пришло короткое сообщение. «Тебе хана». «Немногословный парень, и противник, похоже, упорный и опасный. Злить его не стоит, но и оставлять угрозы без ответа как-то не Камильфо». Решил его слегка затролить «Спасибо за меч. Классный, мне пригодится». В ответ тут же прилетела порция мата. «Ага, все-таки можно вывести его из себя. А это слабость. Запомним». Внес игрока в черный список. Война звали Тавор. «Обязательно запомню». Подошла встревоженная Таали. «Что вы с ним не поделили?» «Да так, гнилой человек. А я деньги перед ним засветил. Вот он и решил приподняться немного». «Плохо. Ты значок его клана видел? Лесные коты. Сильный, богатый клан с хреновой репутацией. Их не трогают обычно. Можно нарваться на проблемы». Я задумался. «Да, фигово. Но какие были варианты? Можно ли было переиграть ситуацию? Не знаю. Не видел я сценария, где бы мы расходились миром». «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Думаю, твой ник он срисовать не успел. подошла ты не сразу, стояла со спины. А я уж как-нибудь разберусь. Пока он спит, я качаюсь». Выдал я классическую РПГ-шутку. Эльфа тревожно покачала головой. «Давай валить отсюда. Жарко становится. Вначале шкалата, а теперь коты». «Погоди минутку. Квест сдам». Подошел к клеткам, в которых успел похозяйничать тавор. Неподвижные тела эльфов лежали в почти черных лужах крови. «Блин, ну как же это так?» Сзади послышались почти бесшумные шаги Таали. Подошла, стала рядом, затем взяла меня за руку и заглянула в лицо. «Ты чего?» «Жалко их. Я ведь обещал им, что спасу». Брови девушки взлетели вверх. «Кого жалко? Это же программа, набор цифр в компьютере». Я резко повернулся и впился взглядом в ее глаза. «А когда я оцифруюсь?» «Кем буду?» «Тоже набором цифр. Можно будет убить мимоходом, как муху. А те десятки, а то и сотни тысяч, что уже в игре, они кто? Нули и единицы на носителях верт сервера? Таня ошарашенно молчала. «Я... я не знаю...» Прошептала девушка и уже совсем другими глазами посмотрела на лежащие тела. Затем присела, просунула руку в клетку и накинула край плаща на лицо мертвого воина. «Так... так будет правильней...» Я кивнул и обнял ее за талию. Девушка не отстранилась, а лишь плотнее прижалась ко мне. «Внимание! Вы выполнили скрытое задание почтение к павшим. Отдайте честь павшим героям, неважно, противникам или союзникам. Возможно, и над вашей могилой кто-нибудь задержится на минуту, упоминая храброго воина. Награда, время, в которое ваша могила находится на городском кладбище и не уничтожается, удваивается». «Награда. Вместо гранитной плита вашего надгробия становится мраморной». Судя по тому, как вздрогнула Таня, квест мы выполнили оба. «Поздравляю». «И тебя», — кивнула девушка. «Люблю белый мрамор». Смущают меня такие квесты. Крепнет ощущение, что иск ин их генерирует на лету, просто наблюдая и оценивая наши поступки а затем поощряет, либо наказывает, согласно ему одному ведомой логике. Интересно, можно ли в рамках социального эксперимента поместить почти 100 миллионов человек в виртуальность, а затем выработать у них нужные нормы поведения, мотивируя то кнутом, то пряником? Да ну, бред! Или нет? Открыл сумку и достал из ячейки два десятка однотипных ключей. Подбирая парные с клеткой руны, прошелся вдоль ряда, освобождая пленников. Каждый дроу благодарно склонял голову, а я получал сообщение о завершении очередного квеста. «Внимание, задание! Свобода пущи неволи выполнена. Получена награда. Опыт. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с расой дроу улучшено». Дипломатическая вкладка показывала, что отношения как с Темными, так и с дроу сменились от ненависти до неприязни к мы до нейтральных доползем. Тогда вполне будет возможна торговля с поклонниками неназываемого, а то и нагловатые визиты в города темных фракций. На втором десятке освобожденных зазвенели долгожданные колокольчики. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 30. Расовый бонус интеллект плюс один. Классовый бонус интеллект плюс один, дух плюс один. Доступны 5 единиц характеристик. У вас 125 нераспределенных единиц характеристик. Ого! Какой я непонятный чел в блестящей обертке. Формально 30 уровень. На вид как нулевый нуб в стартовой одежке. А в реальности, вообще не весь что, невыбранная специализация, плюс нераспределенные характеристики и очки таланта еще с пятого уровня. Лепи что хочешь. Ничего. Скоро этот безумный марафон закончится, потенциала Мишки осталось уровней на 5-6. Затем делаем паузу, можно даже выходной день устроить. Погулять по городу, со вкусом посидеть в трех поросятах. Вдумчиво раскидать поинты и выбрать умения. Пока я размышлял, выскочило очередное сообщение. Поздравляем! Получено достижение «Тугадум». Вы вошли в топ-100 игроков вертмира, не выбравших специализацию к 30-му уровню. Награда «Слава» плюс 1500. Эк, меня приложили-то! «Тугадум» и «Тетиво» — сомнительная слава. Однако радует, что нас минимум сотни таких. Неторопливых, я бы сказал. Наконец добрался до конца, освободив всех оставшихся в живых пленников, кроме княгини. Лицо темной эльфийки по-прежнему не выражало эмоций. Я показал ей ключ и вопросительно мотнул головой в сторону массивного замка. Эльфа едва заметно прикрыла глаза, типа «понимай, как хочешь». Пожав плечами, я со скрипом провернул и широко распахнул ржавую дверь. Внимание! Задание «Свобода княгини Дроу-1» выполнено. Получена награда «Доступ к уникальному заданию «Свобода княгини Дроу-2». Эльфийка грациозно вышла, перешагнув через невысокий порожек, и, приложив руку к сердцу, благодарно наклонила голову. «Спасибо тебе, светлый брат. Мои войны на свободе и позор плена не падет на дом ночи. Более того, хоть я и не просила о помощи, но ты подарил свободу и мне. Прими же благодарность, княгине Дроу». Смотря прямо в глаза, княгиня положила мне руки на плечи и, пристав на цыпочки, аккуратно поцеловала. Губы были теплыми, мягкими и податливыми, при этом от нее одуряюще притягательно пахло лесной земляникой. «Внимание! На вас наложен пожизненный баф «Метка дома ночи». Эффект «Друг дроу». Отношения с темными эльфами улучшены до дружеских». На секунду я утонул в ее черных глазах, но сумел взять себя в руки и низко поклониться. «Я ценю оказанную мне честь. Княгиня Руата». За спиной раздалось громкое сопение. Обернувшись, я увидел Таню. Девушка старательно смотрела в сторону, но ноздри ее гневно раздувались. «Хе-хе, нули и единички, говоришь!» Княгиня привлекла внимание, аккуратно сжав мою ладонь своими тонкими пальчиками. «Друг, мне будет нужна твоя помощь. Готов ли ты?» «Всегда готов», — чуть сконфуженно пробормотал я, высвобождая руку. Все женщины одинаковы. Еще не запрягли, а уже кричат, но поехали. Красота – страшная сила. Прав был классик. Эльфа указала на резной ошейник, все еще охватывающий ее шею. «Я не знаю, откуда у паршивых гиен такой редкий артефакт. Неготоров магии столь высокого уровня единицы, и местонахождение большинства из них известно. Иногда мне кажется, что король Гнолов лишь выполнял чей-то заказ» а за его спиной торчат уши домов огня или луны. Но лично для тебя это не важно. Помоги мне снять ошейник. Отбери ключ-кристалл у короля. Внимание! Доступно новое уникальное задание. Свобода княгини Дроу-2. Немалые способности княгини Дома-Ночи полностью нейтрализованы негатором магии. Спустись в жуткое подземелье гнолов, доберись до дворца и добудь ключ. Награда неизвестна. Ну что ж, уникальными заданиями не разбрасываются. Конечно, я возьмусь. Я помогу тебе, княгиня Руата. Но как он хоть выглядит, этот ключ? С королем мы близкие друзья, только сегодня я видел его раз пять. И надеюсь, он мне не откажет. Я попытался выдать улыбку а-ля клиентыствут. Эльфа едва заметно одними глазами улыбнулась в ответ. «Красный кристалл с резьбой, как на ошейнике». Темная наклонилась ко мне, демонстрируя предмет разговора. «Боже, как же от нее приятно пахнет, голова начинает кружиться». Эльфа откинула прядь волос на плечи и, склонив голову, выставила на обозрение точеную шейку с нежеланным украшением. Сердце пару раз сбойнуло, Я потряс головой, отгоняя вредные мысли. С трудом отвел глаза от бархатной кожи, тонкой ямки над ключицей и манящего разреза декольте. Всмотрелся в узор ошейника. «Гадом буду, но где-то я уже видел такую змейку». Наморщил лоб, напрягая память. «Точно. Добыча с последнего спауна. Я тогда запихнул все в сумку и, особо не рассматривая, бросился в портал на выручку Таали». Что-то мелькнуло тогда в куче барахла, очень похожее на искомый предмет. Торопливо скинув сумку на землю, я запустил в нее руки по самые локти. «Ага, вот оно! Неужели действительно кристалл?» Обычные ключи перестали падать после того, как собрался полный комплект. А вот эта загогулина оказалась у короля после целой череды практически пустых воскрешений. Явно очень нечастая находка. Протянул кристалл эльфи. «Оно...» Дроу, на секунду потеряв привычную невозмутимость, быстро схватила ключ и приложила его к книгатору. Ошейник едва слышно щелкнул и раскрылся. На лице княгини расплылась широкая улыбка. Плавный жест рукой, несколько слов на певучем языке и одежда эльфы зашевелилась, приобретая идеальный порядок и первозданную чистоту. Затем Дроу разродилась десятком быстрых заклинаний, накладывая на группу бафы, отсылая сообщения в виде астральных вестников и подлечивая раны. Наконец, княгиня, а теперь она действительно выглядела как аристократическая особа, повернулась ко мне. «Я очень ценю то, что ты сделал лично для меня и для моих воинов. Когда придет нужда, можешь рассчитывать на нашу ответную помощь. Возьми же этот артефакт» как награду за храбрость и благородство. Только прошу тебя, не передавай его в корыстные руки. При должной фантазии и злом умысле этот ошейник может принести немало горя. Внимание! Задание «Свобода княгини Дроу-2» выполнено. Получена награда «Право однократного вызова воинов дома ночи». Для получения помощи обратитесь к любому Дроу, он поможет вам связаться с представителем дома. Получена награда «Негатор магии» и «Ключ кристалл». Кивнув на прощание, эльфа активировала портал перемещения, и ее люди один за другим прошли в Сияющую Арку. Последний исчезла Дроу, оставив после себя непонятное томление в душе и дурманищий запах леса. «Впечатляет», — сухо прокомментировала Таня. «Ревнует она, что ли?» «Угу», — только и ответил я, упаковывая очередной ништяк в инвентарь. Явно настала пора заботиться увеличением параметра силы и новой сумкой ячеек эток на двести-триста. «Ну идем, не хмурся. Чуешь, колота сейчас припрется, да не одна с кавалерией. Как-никак шесть могилок здесь тухнут. Они мне уже весь приват матом засрали». «Да», — кивнула эльфа, — «меня тоже бомбят. Судя по скорости появления сообщений, сидят где-то на попе ровно и ждут подмогу». «Вполне возможно». «Гумунгус?» «Попрыгали, родной!»